Made a wish upon a star I could have a brand new car Got tired of wishing So I stole one Seventeen and knew it all My dreams were big but my thoughts were small So many roads somehow I chose the wrong one Джефф Стрэнд о нет! Не ешь меня! Сказка о шоколадном кролике Утро Пасхи Маленькая Сьюзи была так взволнована, когда нашла свою пасхальную корзинку Она высыпала из нее сладкие сокровища прямо на пол и представила, что зеленая травка, лежащая на дне, это ее парик. Какая креативная девочка. Она схрумкала мармеладных мишек с восторгом семилетнего ребенка, дна желудка которого никогда не касались разноцветной мармеладки. И он даже не подозревал, какие удивительные вкусняшки скрывал от него мир. Она съела целую коробку розовых зефирок в форме утят. А потом она взяла своего шоколадного кролика. «А, нет-нет, не ешь меня!» Сказала она за кролика тоненьким писклявым голоском. Ее мама и папа, снимавшие на видео свою невероятно харизматичную дочь, улыбнулись. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Продолжала пищать Сьюзи. «Я всего лишь маленький кролик, не ешь, не ешь меня!» «Извини, кроличек», — сказала она теперь уже своим нормальным голосом. «Но я голодна, а ты выглядишь таким шоколадненьким и аппетитненьким». «Нет!» — завизжал кролик, когда она откусила его уши. «Только не уши!» «Ням-ням», — сказала Сьюзи. «Ой, нет, теперь я ничего не слышу!» Продолжал орать кролик. м ням-ням!» Сьюзи облизнулась, продолжая свою восхитительную трапезу. «Нет, только не мой пушистый шоколадный хвостик!» Взмолился кролик. «Он мне нужен, чтобы им махать!» Сьюзи откусила кроличий хвостик. «Ой, ай, ой!» — взвизгнула она за кролика. «Какая жуткая боль! Я даже не представлял, что это может быть настолько больно!» Улыбка матери Сьюзи медленно угасла. «За что, боже, за что? Чем я заслужил? Такое меня искалечили! Теперь я ужасный урод, недостойный ничьей любви!» «Да ладно, крольчик!» — сказала Сьюзи. «Я все еще люблю тебя!» «Я чувствую, как мои уши и хвост перевариваются в твоем животе!» «Как это вообще возможно?» «Прошу, не продолжай мои страдания!» «Но ведь должна быть в твоем сердце хотя бы капли милосердия!» «Ну ладно, я больше не буду тебя есть», — сказал Сьюзи шоколадному кролику. «Шучу. Конечно, буду». И принялась грызть его мордочку. «Ты чудовище!» — завопил кролик. — Конченая психопатка! Я хотел подарить тебе лучик радости в это пасхальное утро! А ты что со мной сотворила? Моя ненависть к тебе подобна жару тысячи солнц! Ням-ням! Сказала Сьюзи, откусывая кусочек от его животика. Ой, нет, мои кишки, мои кишки! Они стекают по твоему подбородку! Боже, почему ты не создал меня полым кроликом? Я вижу свои внутренности, застрявшие у нее между зубов. Я хочу умереть! Просто хочу умереть! Будь милостью, прерви мои страдания!» «Ням-ням! Такой вкусненький, такой сладенький!» «Ты попадешь прямо в ад, и черти будут вечно жарить тебя на сковородке!» Отец Сьюзи опустил камеру. «Я проклинаю тебя на своем последнем вздохе! Надеюсь, демоны пожрут твою плоть так же, как ты пожрала мою! Пусть твои сны будут наполнены кошмарами!» Сьюзи положила недоеденного кролика обратно в корзинку. и начала кружиться по комнате в танце в своем зеленом парике. Ее родители решили не выкладывать это видео в ТикТок. Конец рассказа. Всех с Пасхой, дорогие друзья! Текст читал Владимир Князев, эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Аудиоверсия вот этого безумия выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного youtube канала And mom always loved me. This is.